Одиночество. Этот утёс нравился ему больше других. Здесь он любил сидеть и смотреть на окружающий мир. Один. Ни разу он не был здесь с кем-то, если не считать маленького глиняного чертика, которого он вылепил когда-то давно и сделал своим талисманом. Так и сегодня, усевшись поудобнее, он достал его из кармана и поставил рядом на камень. Чёртик смотрел застывшими глазами куда-то за горизонт и как всегда не проявлял эмоций от красивого вида. Не знаю, почему ты молчишь, но это место одно из самых прекрасных. Вот когда солнце подходит к тому. Он посмотрел на Чёртика и махнул рукой. Да кого я обманываю? Всё я прекрасно знаю. Молчишь, потому что ты из глины. Чёртик, как всегда, промолчал, а он вдруг как никогда остро ощутил своё одиночество. Не то, о котором пишут в слезливых романах или пытаются показать в современном кино. Нет, не такое. А полное одиночество. Без надежды на спасение, зато с абсолютным осознанием того, что ты один в этом мире. Сколько времени он гнал от себя это чувство. Но чем больше проходило лет, тем ближе оно подкрадывалось к нему, сжимая что-то в груди так, что опускались руки. Он молча уставился на закат глазами, полными неземной тоски. Ещё один день, сам себе прошептал он. Ещё одна ночь. От грустных мыслей его отвлекло движение где-то у подножья утёса. Маленькая фигурка человека карабкалась по камням к вершине. Через несколько минут человек уже стоял в нескольких метрах и пытался отдышаться. Неужели хоть кто-то скрасит этот вечер, побеседовав со мной? Человек завертёл головой во все стороны, пытаясь понять, откуда идёт звук. Кто это говорит? Ты где? прокачал он, заглядывая за камень. Это я. Я здесь. Кто ты? Покажись, я не вижу тебя. «Я — Создатель, и я напротив тебя». Человек уставился в его сторону и замер в недоумении. Через несколько секунд он упал на колени и уткнулся лбом в землю, не в силах поднять голову. «Неужели это правда ты?» «Правда?» — улыбнулся он. «Я очень рад, что ты слышишь меня и говоришь со мной. Сейчас это такая редкость. Может, ты уже поднимешься с колен?» Нет. Я не имею права разговаривать с тобой по-другому. Я не хочу показывать своё неуважение к тебе. Ну, если тебе удобнее во время разговора стоять в такой позе, то это твоё дело. Он пожал плечами. Господи, я не верю, что я разговариваю с тобой. Мне отрываясь от земли проговорил человек. Я прожил столько лет, у меня накопилось столько вопросов к тебе, а сейчас я все их забыл. Ты знаешь, Я примерно представляю, что за вопросы у тебя были. Сегодня мне совсем не хочется обсуждать все эти глобальные темы. Мне хочется просто поговорить. Выговориться, понимаешь? Да, конечно. Я слушаю каждое твое слово. Он уселся поудобнее и бросил взгляд на распластавшегося на земле человека. У тебя есть друг? Да, у меня есть несколько друзей. Это очень хорошо, правда? Когда ты можешь... Пойти к ним и поделиться своими радостями или переживаниями. Как это может сидеть вечером у огня и разговаривать с ними. Не обязательно даже обсуждать какие-то важные дела, можно просто говорить ни о чём. В эти моменты ты чувствуешь, что ты не один в этом мире, что рядом с тобой есть кто-то, кто слушает тебя. И кто-то кого слушаешь ты. Разве это не прекрасно? Я всегда хотел, чтобы у меня был хотя один друг. Когда-то очень давно я надеялся, что вы, люди, станете моими друзьями. Я хотел говорить с вами, встречаться, радоваться вашим победам, вместе искать выходы из сложных ситуаций. Вместо этого вы почему-то решили, что я только и делаю, что подглядываю за вами в замочную скважину в надежде увидеть ваши недостатки. Это не так, понимаешь? Да, понимаешь. пытался кивнуть человек, но вместо этого лишь поскрёбл боем острые камни. Ты даже не представляешь, как мне одиноко. Я один. Один во всём этом мире. Иногда мне становится так тоскливо, что хочется просто выть. Ни одно чудо, ни одна радость не стоит и копейки, если ими нельзя с кем-то поделиться. Да встань ты уже с колен. Неужели твой взгляд лучше разбирается в красоте мира, чем твои глаза? На закат нужно смотреть ими, а не тем, чем ты сейчас на него уставился. Человек неуверенно приподнял голову. К колбу прилипло несколько камешков, которые он даже не потрудился смахнуть. Боже, да ты и правда одинок, прошептал он. Я никогда об этом не задумывался. Но ничего. «Сейчас мы пойдем ко мне домой, я познакомлю тебя со своей семьей, а завтра мы выйдем в город, и каждый узнает о тебе». Человек поднялся на ноги и сделал несколько шагов к Создателю. «Правда?» — улыбнулся Создатель, поднимаясь с камня. «Это было бы просто замечать...» Он замолчал на полусловии и удивленно уставился на человека. «Не было чему удивиться». Тот, сделав несколько неуверенных шагов, подошел к камню и, аккуратно взяв в руки глиняного чертика, развернулся и направился вниз по склону. А на следующий день человек стоял на главной площади города и, подняв над головой фигурку, рассказывал людям о том, что Бог здесь, и Он хочет дружить с ними, что Он хочет с ними говорить. Чертик молчал. Создатель Иоанна. Лепио себе нового друга.